Лекция девятнадцатая. Ритуал. Я влезла в удобные ботинки и встала напротив зеркала. Не думала, что в свой свадебный день буду выглядеть так. Ни белого платья, ни красивой прически, ни макияжа. Сразу после ритуала мы должны направиться к отцу Воргеда, поэтому красовалась в том, что купила в последний раз. «Словно обычный день», — сказала самой себе. М да». Уже давно слово «обычный» стало включать в себя совсем необычные события, например, посещение Творца миров. «Когда все закончится, мы проведем официальную церемонию», сказал Макс, появившийся из коридора ведущего дальше в дом. «Такую, какую ты захочешь». Я улыбнулась ему, чувствуя разлившееся в груди тепло. «Как же приятно! Он так заботится обо мне!» Готова? оглядел меня мужчина. «Да, можем отправляться!» Кивнула, глубоко вдохнула и выдохнула. «Я готова!» Мы вышли на улицу, и голем переплел свои пальцы с моими и опустил нити телепорта. Ритуальный зал оказался огромным помещением из белого мрамора с золотыми прожилками. В центре очерченный белым круг диаметром примерно в полтора-два метра. Вполне ожидаемо. Я примерно так себе и представляла. «Закончим здесь, потом к Воргеду?» — уточнила, направляясь вместе с Максом в центр. «Да», — ответил мужчина. Стоило пересечь жирную белую обводку, почувствовала покалывание, пробежавшееся по всему телу. Подняла глаза вверх и увидела сложно переплетенный рисунок на потолке. «Так, значит, магия потянется сверху». Макс ждал, пока я осмотрюсь. Когда закончила, положила свои ладони на его — Он опустил наши руки ниже и переплел пальцы. «Будет немного горячо, не пугайся», — предупредил мужчина. «Хорошо», — кивнула. Голем начал тихо читать какие-то незнакомые мне слова. Мозг не перестраивался, чтобы их перевести. Может, у них и вовсе не было перевода. Чем дальше говорил мужчина, тем громче становился его голос. «Магия вокруг сгущалась», — Круг под нами вместе с ограничителем засветился белым с легким оттенком голубого. Черные узоры на потолке тоже загорались тем же цветом. И когда весь рисунок стал ярким, из его центра вниз потянулись сложно сплетенные нити. Они нарастали друг на друга, продвигались чуть ниже и снова увеличивались в объеме. Когда до наших рук оставалось около полуметра, вдруг раздался резкий хлопок». из нестабильного телепорта, наколдованного выше, чем нужно, свалился к Ханри. Он приземлился на стопы, но тут же упал на колени и выставил руку вперед, спасая себя от дальнейшей встречи с твердой поверхностью. На коже порезы, разводы крови, одежда рваная, в местах рассечения видны ушибы, новые раны и попавшая в них грязь. Длинные волосы спутаны и испачканы, собранные в некрасивый колтун сверху, лишь бы не мешались. Я в шоке открыла рот. Вид Хана был настолько несочетаемый с привычным для него образом, что на осознание требовалось время. Я видела его всего несколько дней назад, но перед нами был мужчина, который словно вернулся из какого-то ада, где выживал эдак месяц. Ханри медленно достал из кармана кристалл. Он морщился, пока осторожно двигал рукой. Затем с силой разбил его об пол, стиснув зубы до скрежета. Магия, которая велась от потолка к нашим с Максом рукам, словно замерла в нерешительности. Но я не обратила на это внимания. Мой встревоженный взгляд, который я перевела на Макса, касался княжича. Блондин тоже хмурился, но в отличие от меня в глазах понимание. — Хан, что с тобой? — произнесла я с задержкой в несколько секунд, за которые и успел проделать все действия княжич. — Что случилось? — Нашел! — выдохнул бывший хранитель. Образовалась еще одна дымка телепорта, из которой появился лис. Я сглотнула, покосилась на хана. Почему-то стало за него страшно. О нашем ритуале Демиург знал, но вот тень... Он что-то натворил? Поэтому сюда явился брат Айтхара. Он же не собирался приходить. Обожаю своих созданий! Воскликнул Лис, довольно глядя на ханри Тот продолжал сидеть на коленях, оперевшись вперед руками. Его иногда чуть качало в сторону, словно мужчина держался из последних сил. Мне очень хотелось помочь ему. Но нам с Максом нельзя было ни разрывать рук, ни сдвигаться с ритуального круга. Красноволосый присел на корточки и мягко коснулся головы княжича. Погладил. Затем бесцеремонно сунул руку во второй карман плаща мага и достал оттуда браслет из красных бусинок, похожих на жемчуг, только меньшего размера. Мужчина поднялся, повернулся к нам и махнул рукой. Белые пушистые нити понеслись вперед, оттолкнулись от переплетенных пальцев и устремились вверх. «Магия, должная соединить нас с браком», Встретилась с волшебством Демиурга и шустро ринулась обратно в потолок. Ритуальный круг погас. Рисунок сверху тоже. «На, голем!» кинул ему браслет Лис. Макс отпустил мои руки и успел поймать артефакт? «Со сцепкой и моим не запрещением он снимет с тебя ограничения», сказал Творец, имея в виду отца Воргода. «Ах да, кристалл!» Достал он из кармана вещицу, точно такую же, как ранее выдал сыну совместимого с Ирис Демиурга, и тоже отправил в полет голему. «А что касается тебя?» Снова присел на корточки мужчина. «Ты ведь помнишь, что тебе пока нельзя лечиться магией?» «Да», — выдохнул хан. «Умница!» Снова погладил его по голове красноволосый. «Я буду за тобой наблюдать. Надеюсь, тебя не разорвет». Сказал он легко и с улыбкой, что не вязалось со смыслом слов. «Ты достоин силы!» «А теперь я надеюсь не увидеть всю вашу компанию, пока не разберетесь с Ирис!» Последнее было сказано с нажимом и вполне четкой угрозой. Не требовалось говорить, что случится, если мы не сможем этого сделать. Лис растворился в дымке телепорта. Макс наколдовал нити, и браслет вдруг исчез – Хан поднял голову и посмотрел на меня. Уголки его губ чуть дернулись вверх, а я не понимала ни произошедшего, ни своих чувств. Как вот тут сейчас было?» — задала вопрос. «Мне...» — посмотрела на Макса. «Ритуал прерван, да?» Бывший хранитель открыл рот для ответа, но его прервал княжич, начав заваливаться в бок. «Мы оба оказались рядом с ним». «Конечно, он был нехило покоцан, но я думала, посидит немного, и регенерация справится. Однако только сейчас поняла, что не исчезла ни одной, даже маленькой царапины». «Он что, опять блокирован?» Возникла догадка. «Нужно домой», — сказал блондин. «А Эйлин?» — нахмурилась. «В прошлый раз она помогла!» «Не в этот раз», — произнес Макс и начал колдовать нити телепорта. «Поняла». положила руку на плечо Голема, чтобы ему легче было перемещать. Он посмотрел на меня. Я глядела на него. И мы оба испытывали смешанные чувства. На наших пальцах не появилось обручальных колец. Не возникло брачной связи. Мы остались просто Льерой и Максом. И хотя в этом есть хорошее, в глазах обоих виднелась боль».